Глава двадцать вторая «Я уже думала, что тебя не отпустили из своих объятий твои грудастые подружки. Ну или ты просто испугался и решил отсидеться где-нибудь в укромном уголке, а то время тихает, а тебя всё нет и нет». «Да ладно, я успел. Ещё пять минут в запасе», — ответил я на обвинение девчонки. «Это с тебя сняли наказание». а я своё всё ещё продолжаю отбывать. Только сейчас понял, что моим наказанием за опоздание в Академию на три недели стали эти тренировки у Годунова. А я-то дырак в своё время обрадовался, что про меня просто забыли. Ага, сейчас. Ну что могу сказать, не повезло тебе. Ты мне лучше скажи, смогла найти куратора и медиков? Задал я очень интересующий меня вопрос, получив ответ, на который смогу понять, сдерживаться мне во время боя или выкладываться по полной. ЕURUKО уже готово, и всё стало таять наши извечные тела. А вот насчёт куратора как-то не очень получилось. Наш послал меня в задницу, а остальных я не знаю. Я прослежу за выполнением всех правил, раздался за моей спиной очень мелодичный женский голос. Аркадий Вениаминович позвонил мне с этой просьбой минута 3 назад. А вы ещё кто такая, в своём репертуаре обратилась к незнакомке Софа. Сейчас за моей спиной стояла девушка лет 30. Коротко стриженные тёмные волосы были закрыты кепкой. Одета девушка была в довольно просторный спортивный костюм, поэтому о её фигуре я сказать не мог практически ничего. Разве что она довольно спортивного телосложения, не больше. Стояла наша незваная гостья, засунув руки в карманы и перекатываясь с пятки на носок. По этим движениям было сразу понятно, что она довольно серьёзный противник. Вы можете звать меня просто Олей. А так я один из кураторов пятого курса, а заодно руководитель ОБЭР. ОБР? Что за хрень непонятная? спросила Софа. Отряд быстрого реагирования, ответил я, опередив Ольгу, которая, похоже, осталась вполне довольна, что об их отряде кто-то вообще знает. Всё равно не понимаю, почему именно вас попросил Гадунов судить наш бой, продолжала задавать вопросы Софа. Да тут всё очень банально. В этом учебном году из ОБР выпустится сразу 4 человека. Мне необходимо искать им замену. А ваши кандидатуры, как сильнейших владеющих своего курса, Идут под первыми номерами. Остальные курсы я уже посмотрела. А сегодня выпал случай посмотреть на вас обоим в деле. Вот я и тут, пожав плечами, ответила Оля. Вы пока готовьтесь, а я поднимусь на своё место. Можете начинать, как только услышите звуковой сигнал. После этих слов руководитель ОБР направилась к смотровой, расположенной на левой трибуне. Всего подобных смотровых было четыре, по две на каждую из трибун. Оля направилась к ближайшей Не хера себе фифа. Ты видел? Обратилась ко мне Софа. Интересно, с чего это она так сразу не взлюбила куратора пятого курса? Очень привлекательная женщина, даже в своём мешковатом костюме, приятный голос, и судя по занимаемой ею должности руководителя ОБР, очень сильный владейший. Да нормальная девчонка. Нормальная девчонка? рассмеялась Софа. Да эта девчонка старше тебя лет на 30 минимум, а то может и на все 40. И «Не неси бред. Ей силы лет 35 не больше. Эх, макота, макота. Мужик никогда не сможет определить возраст красивой женщины, а Ольга очень красивая, это сразу видно. Это её попытка спрятаться за мешковатой одеждой и кепкой, очень я пособавила. Должно быть, старый пень рассказал ей какой-то патки на женский пол. Вот она и приоделась специально для тебя, побоявшись не устоять перед молодым и горячим студентиком. На этот раз Софод заржал в голос, держась за живот. Вот же зараза. Сама же говорила, что никто не будет на меня косо смотреть из-за того, что я живу сразу с тремя девчонками. И первая начала стебаться. Но ничего, сейчас начнётся бой, я быстро сотру улыбку с её лица. Уловить кей получилось с первого раза, за сущие доли секунды. Впервые это далось мне так легко. Либо я всё же смог достичь уровня, о котором мне говорил Хироши-сенсей, либо Софа просто довела меня до подобного состояния, что я начал делать всё на автомате. Сдерживаться я сейчас не собирался, поэтому двойное усиление сразу заняло своё место. Энергия оставалась ещё на парочку пси-ударов, но я не хотел так просто заканчивать наш поединок. К тому же неизвестно, какими навыками обладает Софа. Одновременно с сигналом к началу боя что-то отделилось от Софы и полетело в мою сторону. Увернуться удалось только благодаря Кии, которая и помогла мне заметить это нечто. Земля на том месте, где я только что стоял, взорвалась, Осыпов меня мелкими комьями. Что это было, я так и не смог разобрать. Но попадь в меня подобное, и всё, бой можно считать проигранным. Второго подобного удара не последовало. Значит, Софи нужно время на подготовку, что очень хорошо. Теперь моя очередь наносить удар. Кинулся к девчонке, мгновенно сокращая дистанцию. Она даже не попыталась увернуться, просто таяла и улыбалась. Первый мой удар достиг цели, впрочем, как и второй, и третий, и все последующие. Вот только отчего-то Софа также продолжала стоять на месте, даже не отреагировав ни на один из них. Я совершенно точно ощущал, что мои удары достигают цели, блоки соприкрасаются с человеческим телом, но эффекта никакого не было. Да и Софа стояла совершенно неподвижно, словно парализованная. Разорвав дистанцию, начал внимательно осматривать девчонку. Атаковать она пока не торопилась, так что время на это было. С трудом, но всё же мне удалось разглядеть тончайшую энергетическую оболочку. который был окутан телом девчонки. Она очень напоминала мне мой защитный кокон, но вот энергии тут было в сотни раз меньше. И если мой защитный кокон сдерживал силу, исходящую из меня, то защита Софы защищала её от внешней опасности и защищала просто великолепно, в чём я уже успел убедиться. Но не может же она весь бой простоять под защитой? Я же тупо не смогу её выковырнуть оттуда. Мои опасения были напрасны. Секунд через 20 после того, как я разорвал дистанцию, Софа начала действовать. Сразу вспомнил своё обучение в ВШР, когда нас выпускали на тренировочную арену, и сразу 5 псеонов начинали атаковать нас всем, что находилось на арене. А специально для таких занятий туда привозили разный строительный мусор с ближайшей свалки, и нас начинали забрасывать этим мусором со всех сторон. Камни, палки, куски арматуры пытались добраться до наших хрупких тел. Хочешь не хочешь, Ну, лучше жди, отводите опасность в сторону. Не редко такие тренировки заканчивались довольно серьёзными увечьями, но наших наставников это совершенно не волновало. Порой случались даже смертельные случаи. Вот и сейчас Софа начала бомбардировку моей тушки всем, что плохо лежало на арене. В основном это были мелкие камни и остальной мусор. Такие снаряды могли навредить только если попадут в глаза. Мне это было совершенно не страшно. Интересно, На что она рассчитывала, применяя против меня подобный трюк? Она рассчитывала, она, скорее всего, сбить меня с толку своей атакой, пока подготавливает основной удар. Но мало поспрощеталось. Сняв с себя защиту, тройное усиление уже привычной тяжестью навалилось на мой организм. Мгновение и Соф отправляется в полёт, но накопленная ею энергия не вырывается из-под контроля, как было во время боя с огневиком на турнире в Ургунди. Девчонка просто виртуозно манипулирует своей силой. ловко развернувшись в воздухе, она словно оттолкнулась от чего-то невидимого и устремилась обратно в мою сторону, при этом начав бомбардировать меня сырой энергией, сжатой до такого состояния, что подлеви в меня хоть один такой снаряд, гарантирован седнейший шип, если не что-нибудь похуже. Пришлось вновь отступать. С лёгкостью приземлившись на ноги, Сафов скинула вверх руки и сделала движение слона бьёт кого-то невидимого кулаком. В ту же секунду получил удар в голову, который едва не сбил меня с ног. Не успел я оправиться от первого удара, как тут же получил второй, на этот раз по ребрам, которые с огромным возмущением заврещали. И пока я пытался прийти в себя, словил удар по хребту, который впечатал меня в землю. Техника Софы напомнила мне о моих собственных возможностях псиона. Если бы не защитный кокон, я вполне смог бы провернуть нечто подобное и с лёгкостью заблокировать все атаки девчонки. Но сейчас мог довольствоваться лишь тем, что у меня было попробовать провернуть трюк, который отлично показал себя в бою с Денисом, но да тогда нужно будет подойти в плотную к Софии, чего она мне вряд ли позволит. Из дальнобойных конструктов у меня практически ничего нет, она то, что есть, то по не хватит энергии. Бит лежачего Софы не стало, чем дала мне немного времени на восстановление. Через несколько секунд Я уже стоял на ногах и с лёгкостью ушёл от очередной атаки девчонки, в последний момент уловив отблеск её кии. Всё же в скорости она очень сильно уступала мне. Я тупо начал мелькать у неё перед глазами, не задерживаясь нигде дольше мгновения. Возможно, за это время смогу что-нибудь придумать и переломлю ход этого боя, который явно выигрывает Софа. Задном малости энергии восстановится. К сожалению, ничего путного придумать не смог, а вот Софе, похоже, надоело моё метишение. Она, недолго думая, начала выбрасывать силовые линии, соединяя их с ограждением арены. На первый взгляд они были очень тонкими, но стоило мне задеть одну, как я едва не растянулся. Линии были очень прочными. Я словно налетел на металлическую балку. Подобную технику я видел впервые. Линии становилось всё больше и больше, а свободного пространства для манёвра у меня практически не оставалось. Похоже, СОПА всё же смогла загнать меня в ловушку. Ну и ладно, придётся сдаваться. Стоило мне только остановиться, как раздался сигнал о прекращении боя. «Ну и какого хрена вы тут творите?» — орала бегущая к нам Оля. «И чего, — спрашивается она, — так горлопанит? Мы с Софой оба замерли в непонимании». «Не знаешь, чего надо, а ты пришибленный?» — спросила у меня девчонка. «Понятия не имею. Сейчас сама расскажет». «Вот скажите мне, для чего я прибёрлась на эту арену?» — спросила подбежавшая к нам Ольга. Она неслась, как угорелая, но, остановившись, даже не сбила дыхание, что говорила об отлично тренированном организме. «Да хер тебя знает», — ответила Софа. Что-то я совсем не сомневался, что она именно так и ответит. Девчонка стала очень предсказуема, нужно обязательно сказать ей об этом. Оля лишь скинула бровь, словно увидела что-то очень интересное, и теперь пытается понять, как к этому относиться. Чтобы судить наш бой, в случае чего вмешаться, всё же решил я ответить на вопрос. «Не-е-е-е». «Я же ясно вам сказала, что пришла посмотреть на потенциальных кандидатов в ВБР. А вы мне тут цирковое представление устраиваете. Одна летает, второй носится, словно в жопу ужаленной. Я хочу увидеть ваш реальный уровень!» Топнула ногой Оля и уперла руки в бока, смотря на нас так, словно мы ей что-то должны. «Так организуй нам полный доступ к силе и получишь желаемое!» произнесла Софа, даже не смотря в сторону куратора. «Раз уж я сейчас спустилась, то давайте смахнёмся. Вы вдвоём против мне одной!» «А если мы выиграем, это будет считаться победой над куратором? Мы получим сто тысяч озов?» Тут же решил уточнить я, чтобы потом не было никаких отговорок. «Вот если ты один сделаешь это, то будет считаться, а вдвоём нет, уж извини. Придётся обломаться и закатать губу обратно», — сказала Оля, разведя руки в стороны. «Хрен с тобой, золотая рыбка! Ну, даём так вдвоём», — согласилась Софа. «Вот только не говори потом, что мы жульничали и всё такое». «Вот же ж бабы!» Всегда всё решают сами, даже не удосужившись спросить у остальных. «Я не хочу», — просто сказал я, и пошёл на выход с арены. Наш поединок с Софой закончился. Меня ещё дома ждут девчонки, с которыми нужно решить кучу вопросов. «Сколько ты хочешь получить за этот бой?» — крикнула мне след Оля. По-любому Денис рассказывал ей о нашем бое и о цене, которую мне за него заплатили. Думаю, если заломить просто нереальный ценник, она от меня отстанет. Не охота больше драться. До да к тому же энергия ещё нужно восстановиться.